Максим Гаус «Преисподняя» Заряд 2» Текст читает Кирилл Федоров Глава первая Несломленный Я лежал на каком-то раздавленном старом ящике Вокруг царил полумрак Под голову кто-то подложил свернутую в рулон грязную тряпку, от которой ощутимо несло чем-то противным. Боли я почти не чувствовал. Лишь в области левой икры что-то тянуло и чесалось. Несмотря на осознание собственной беспомощности, меня почему-то раздражало ощущение того, что мой рваный и изношенный комбинезон словно набит жидким дерьмом. Он неприятно прилип к телу, тем самым добавив полноты ощущений. Жутко хотелось пить, Язык с трудом ворочался, то и дело прилипая к зубам. Я хотел окликнуть Костолома, но не смог выдавить из себя ни звука. Голова гудела, а в глазах иногда вспыхивали разноцветные огоньки. Медленно, через силу, я повернул голову вправо и увидел Костолома. Гигант в разорванном комбинезоне сидел метрах в четырех от меня и обрабатывал рану на ноге. На грязном полу лежали пустые обертки от индивидуальных перевязочных пакетов и бинтов. Рядом с ним горел небольшой костер, от которого веяло теплом. Отблески света скакали по мрачным, ободранным стенам, а в помещении слегка ощущался неприятный запах дыма. Впрочем, почти весь он вытягивался из помещения через вентиляционную решетку, расположенную почти под самым потолком. Я поискал глазами лестницу, которая привиделась мне в бреду, но таковой здесь не оказалось. Бывший наемник практически закончил перевязывать свою рану на бедре, хотя это не сильно ему помогло. На бинтах сразу же проступили обширные кровавые пятна. Он тяжело вздохнул, после чего, подтащив к себе разорванный грязный рюкзак, бесцеремонно вытряхнул из него небогатое содержимое и коротко выругался. Попробовав пошевелиться, я сморщился от прострелившей в ноге боли, а тело скрутило сразу несколько острых спазмов. Я не сдержался и громко простонал. «О, Макс очнулся! Ну, ты как?» Здоровяк устало поднялся с места и, прихрамывая, подошел ко мне. У него на правом боку, от ребер до таза, отчетливо была видна глубокая рваная царапина. Обработать ее было уже нечем. Аптечка бывшего наемника была пуста. Я устало кивнул. Воды? спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул мне алюминиевую фляжку, на которой красовалась небольшая вмятина. Однако, сообразив, что сейчас я даже воспользоваться ею не сумею, быстро открутил крышку и приложил горлышко к моему рту. Живительная прохладная вода потекла внутрь, оказывая облегчающее действие. На втором глотке я подавился и закашлялся. Часть воды пролилась мне на грудь. «Спокойно, не торопись. Воды у нас немного. Сделай еще пару глотков. Остальное позже, ок?» Я, кое-как прокашившись снова кивнул. Дальше дело пошло немного лучше. Горло все еще отзывалось затихающей болью, а язык наконец-то перестал прилипать к зубам и дёснам. Я смог выдавить из себя нечто похожее на спасибо. столом кивнул и убрал флягу на пояс. «Так, давай-ка я тебя посажу, а то, смотрю, ты совсем обессилел. Хорошо же тебя приложило при крушении». Он помог мне приподняться и опереться спиной на холодную бетонную стену. Краем глаза я заметил, что моя рана на ноге тоже была перебинтована. Не иначе, как бывший наемник сначала оказал первую помощь мне, а уже после занялся собой. «Что случилось?» — едва снова, не закашлившись, спросил я. При этих словах великан помрачнел и устало опустил голову. На лице застыло прискорбное выражение, а в глазах отчетливо читалось практически полное отчаяние. Затем он произнес, «Мы попали в засаду. Почти все погибли». Нечто подобное я и ожидал услышать. Значит, мне не показалось. Я действительно видел труп ската, а немногим позднее мне попалось и тело подполковника. А Андрей?» — осторожно спросил я. «Его я не видел». «Но кто устроил засаду?» — пробормотал я, — подавляя боль в горле и стараясь держать рвущиеся наружу эмоции под контролем. «Не знаю. Когда мы мчались вперед, я увидел впереди большой деревянный щит, сколоченный из старых досок. На нем висели отрубленные крысиные головы, а на рельсах что-то лежало. Я не разобрал, что. Оно-то и сбросило транспорт с рельсов. Затем под дрезиной что-то взорвалось». Думаю, это была кустарная мина. Костолом на время умолк. Что было дальше? Когда дрезина взлетела на воздух, я выпрыгнул из нее на насыпь. Благо, она была песчаная. Остальные не успели. Кажется, дрезина накрыла собой Катю и Андрея. Бедняга Скат угодил на торчавшую из стены арматуру. А подполковник при неудачном падении что-то себе сломал. Сверху на него упал тяжелый оружейный ящик. Проверить его состояние я не успел. Но, по-моему, он был еще жив и просил о помощи. Почему не успел? Появились какие-то люди. Странные, страшные люди. Одетые в рваные обноски, вооруженные трубами, ржавыми цепями. Лица грязные, уродливые и заросшие бородой. Все в каких-то ранах и ссадинах. Они вытащили Катю из-под завалов. Она пыталась отбиваться. «Почему ты им не помешал?» «Помешал бы», — угрюмо хмыкнул тот. «Но мой пулемет разбился о рельсы, а пистолета хватило только на троих. Я бросился в рукопашную. Один проткнул меня куском ржавой арматуры в бедро, а другой швырнул камень в голову. Свернув первому попавшемуся шею и размажив обломком голову другому, я бросился бежать когда наткнулся на тебя. Какая-то волосатая тварь уже собиралась оторвать тебе ногу. Но я не дал ей этого сделать. Получив ножом в бок, она рывком откинула меня в сторону и своим сбежала. Успела, правда, зацепить бок когтями. Я еще раз посмотрел на его длинную рваную рану. Майка под расстегнутым комбинезоном пропиталась кровью. Их было много? Не знаю. Я насчитал семерых. Но теней на стенах было больше, гораздо больше. «А тебя никто не преследовал?» Я попытался отступить, но они ринулись в погоню. Бросил им пару гостинцев, РГД-5 называется. Костолом рассказывал, а лицо перекосило от злости и бессилия. Рвануло прилично. Сверху рухнула какая-то огромная ржавая хрень, перегородив туннель. Я схватил тебя и, взвалив на плечи, протащил сколько смог. Нашел какой-то отводной туннель, за ним еще один. Сколько бежал, не помню. Позже нашел это место. Он сжал кулаки так, что хрустнули суставы. Я опустил голову и тяжело вздохнул. Ситуация в корне изменилась. Хуже уже и быть не могло. И раньше-то мы были на грани отчаяния, а теперь... В какой-то момент, когда накатывает смертельная усталость и полное нежелание сделать хоть что-то для своего спасения, только и приходит на ум мысль пустить себе пулю в лоб. Но разве это выход? Нас осталось всего двое. Два из раненых и смертельно уставших, физически и морально выдохшихся человека. Обессиленных, практически отчаявшихся, без оружия а вокруг нас все те же пустые темные туннели, пропитанные злом, жестокостью и страхом. И теперь, помимо ужасных мутантов, появились какие-то странные люди, утащившие с собой Катю, живую Катю, а, возможно, и Андрея. «Что мы можем сделать?» — негромко спросил я. Костолом не ответил. Он сидел на обломке бетона и, обхватив голову грязными ручищами, тупо смотрел в пол. столом? Ничего. Мы ничего не можем. Ты и ходить-то с трудом можешь. Какой там сражаться? А я либо сдохну от заражения крови в течение суток, либо потеряю ее столько, что уже и ползти никуда не нужно будет. Мы все еще живы. Я пытался сказать это как можно более уверенно, но получилось сняхти как. Он поднял голову, посмотрел на меня покрасневшими глазами и горько усмехнулся. «Живы, да. Надолго ли? У нас ни оружия, ни еды. В пистолете всего одна пуля. Даже аптечка, и та почти бесполезная. Да даже не это главное. Я потерял всех боевых товарищей, понимаешь? Сначала Гидрос, потом Док, Мрак. За ними тишина и скат. Мы в жопе, слышишь?» «В самой глубокой жопе!» Он повысил голос, даже не побоявшись того, что нас могут услышать. «В подобных ситуациях я еще не бывал. Мы, наемники, в тяжелых ситуациях либо погибали все, либо делали все, чтобы спасти всех, кого только можно. Но сейчас... сейчас я не могу ничего, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. Но и лежать тут, пускать сопли, тоже не выход. Костолом невесело усмехнулся. «Рад твоему оптимизму. Это похвально. Парень без подготовки, а все еще держишься. Есть идеи?» «Не то чтобы идея. Так, предположение. Наведаться на место крушения дрезины». «Да, хорошо тебя приложило». Бывший наемник покачал головой. «Если ты помнишь, что я едва ноги оттуда унес». Я чуть приподнялся и сел поудобнее. Тело болело уже не так, но все равно, напади на меня сейчас, даже мелкая крыса, я вряд ли сумел бы долго сопротивляться. «С головой у меня все нормально», — пояснил я. «Там должно было остаться оружие и боеприпасы, провизия и аптечки. Если те, кто устроил засаду, не мародеры, то рюкзаки должны лежать нетронутыми где-то там». «Вообще-то толково» задумчиво посмотрел на меня ко столом. «Но очень опасно. А если там постоянно кто-то дежурит?» «Сомневаюсь. Зачем вообще устраивать там засаду? По тоннелю что, каждый день кто-то катается на дрезинах, что ли? Это же бессмысленно. Комплекс пустует много лет». «Может, на кого-то охотились?» «С самодельной миной?» Я посмотрел на него с недоумением. «Это как из пушки по мышам стрелять». «Не знаю». Да и не важно, что они там делают. Бывший наемник задумался, оценивая шансы. «Ну хорошо. Улыбнется удача. Найдем оружие, патроны и аптечки. А дальше?» «Попробуем проследить, посмотреть. Куда-то же они Катю унесли. Должно же у них быть место отдыха. Надеюсь, что они не людоеды», — вздохнул ко столом. А после поднялся и направился к единственному выходу из помещения. Он охватил лежащую на полу ржавую стальную решетку, подтащил ее к дверному проему и поставил так, что если кто-то вздумает наведаться к нам в гости, непременно нашумит, пытаясь проникнуть внутрь. Закончив с нехитрой установкой двери, он повернулся ко мне и произнес. «Ну а как же вакцина? В лямбду-6 таким составом мы точно не дойдем. Остало стало быть, не сможем забрать то, что нужно для твоей вакцины». «Хрен с ней!» — махнул я рукой и медленно опустился, так, чтобы голова вновь оказалась на свернутой тряпке. «Профессор Серов говорил, может быть, принесет. Может и нет». «Ладно», — гигант почесал затылок. «Тогда предлагаю закинуть что-нибудь в рот и часа два-три отдохнуть. Правда, у меня осталась лишь одна помятая банка тушенки, полфляги воды и витамины». «Мой рюкзак наверняка остался в дрезине», — нахмурился я, вспомнив, что снял его сразу, как только мы загрузились в транспорт. «Ножа нет», — Костолом показал банку без этикетки. «Как будем скрывать? «Разбей камнем», — посоветовал я. Здоровяк изощренно выругался и принялся бродить по помещению, ища что-нибудь тяжелое. После пары минут поисков он все же нашел то, что искал. В дальнем углу помещения, заваленного рассохшимися остатками деревянных ящиков, обнаружился когда-то срезанный автогеном небольшой фрагмент стального рельса. Помимо него в углу нашлась пустая стеклянная бутылка с напрячь с этикеткой, мятое ржавое ведро и дюжина рассохшихся от старости мешков, когда-то набитых влажным песком. Костолон довольно хмыкнул и вернулся обратно. «Не раздавить бы! Никогда еще мне не доводилось вскрывать консервы таким варварским способом!» Ухмыльнулся он и двинул по банке найденным куском металла. Не получилось. Ударил еще раз. «Не так», — подсказал я, наблюдая за его действиями. «Поставь на ребро и бей по краю». Бывший наемник сделал так, как я сказал, и снова ударил по банке. На этот раз получилось. Банка лопнула по верхнему шву. Наружу брызнули капли жира и мясного сока. Дразнящий аромат мгновенно проник в нос, а давным-давно опустевший желудок громко заурчал. Костолом перехватил банку и, ударив по ней еще пару раз, добился того, что можно было отогнуть крышку пальцами. Он на мгновение замер, рассматривая содержимое, а затем, услышав урчание моего желудка, улыбнулся и протянул мне банку. После вскрытия она оказалась ужасно деформированной. Лопнувший край грозил при неосторожном обращении случайным порезом. Но, в принципе, если соблюдать осторожность, есть было можно. Сунув в нее палец, я кое-как выковырил наружу довольно большой кусок тушеного мяса и быстро сунул в рот. «Если бы я мог видеть свое лицо со стороны, то уверен, от наслаждения оно расплылось бы». «Все-таки, что ни говори, а после того, как мы уже несколько дней толком не могли нормально поесть, порция вкусного и сочного мяса показалась просто божественной пищей». «И почему мы раньше не испытывали такого жесткого чувства голода? Ведь тушенка была у всех. Да и помимо нее...» У профессора на складе были определенные запасы других консервов. Но тогда мне просто этого не хотелось. Обстановка не располагала. Ага, а сейчас она была самая, что ни на есть располагающая. Я ощутил нарастающую тупую боль в желудке. Ну еще бы. За прошедшие дни я совершенно не уделял никакого внимания тому, что организму надо чем-то восполнять силы. Лишь по мере необходимости я закидывал в себя таблетки покойного дока. Думаю, гастрит я себе уж точно заработал. Но разве сейчас это проблема? Однако организм все-таки не сдержался и напомнил о том, что голод — вещь довольно серьезная. Да и с истощением шутить тоже не стоило. Наверное, сыворотка Германова все еще частично работала — И организм, подстегиваемый искусственно запущенными процессами регенерации, требовал порцию белков, жиров и углеводов. Запустив пальцы в банку еще раз, я передал ее здоровяку. «Ешь!» — отмахнулся тот. «Полбанки будет, отдашь, а я пока витамины достану». Я кивнул и вытащил еще кусок мяса. Понюхал, зажмурился от удовольствия а затем отправил его в рот. Капли жира текли по подбородку, но я не обратил на это никакого внимания. Наконец, выудив из банки еще пару небольших кусочков, я протянул банку к столому, а тот, в свою очередь, отсыпал мне в ладонь несколько белых капсул. «Витамины? Ну, голод, само собой, не устранят, но зато полезных элементов для организма, особенно в твоем случае, под завязку». Он сморщился, разглядывая капсулы. «Я их не перевариваю. От них у меня всегда дикая ижога начинается. Но, сам видишь, нам сейчас выбирать не приходится». «И сколько их у тебя?» «Еще на два приема. Для двоих». «Спасибо. Флягу дашь?» Гигант кивнул и протянул флягу. Отправив витамины в рот, я запил их небольшим глотком воды. Желудок немедленно аукнулся тупой, ноющей болью. Вернув флягу бывшему наемнику, я стал свидетелем его нехитрых манипуляций, в результате которых ополовиненная банка тушенки оказалась на обломке бетона почти в самом костре. Подогреть решил, хмыкнул я. Толково, я не додумался. «Горячее вкуснее. Правда, растопленный жир далеко не самый полезный продукт. Ну да ладно. Раздалось негромкое чавканье. «Вкусно», — заметил бывший наемник, — «но мало». Минуты через три пустая банка откатилась в сторону. Приятный запах щекотал ноздри, и я уже начал было волноваться, как бы кто-нибудь не учуял его и не явился по нашей многострадальной заднице. Поделившись этой мыслью с Костоломом, я осознал, что его это не особо-то и встревожило но импровизированную дверь он все-таки дополнительно укрепил парой найденных в углу наиболее уцелевших мешков с песком. «Думаю, сойдет», — оценил свои старания гигант. «А черт!» «Что?» «Рана тянет и продолжает кровоточить. Хорошо же эта пакость мне бок разодрала. Не иначе как заражение крови будет». «Тебе бы антибиотики», — заикнулся я. «Забыл, что ли?» Все, что было у ската, ты Кате вколол. А то, что было у меня, наверняка растерялось по дороге. Вон, от рюкзака одно название. На полу лежали жалкие остатки. Именно из них Костолом и вытрусил нехитрое содержимое, что чудом не вывалилось во время бегства. «Предлагаю отдохнуть», — устало произнес гигант. «Хотя бы немного сил набраться». «Отдохнуть? Здесь?» Я посмотрел на него с подозрением. Ты серьезно? А что? Есть другие варианты? Вариантов само собой не было. Но, честно говоря, несмотря на то, что сил не осталось, а тело по-прежнему отзывалось болью, мне самому адски захотелось поспать. Сутки, а лучше двое. Да только разве ж здесь для этого места? Ты же понимаешь, что если нас тут найдут? Знаю. Он не дал мне закончить. Но вдруг не найдут. У бывшего наемника настроение слегка повысилось. В глазах появилась надежда. Похоже, мое предположение вернуться на место крушения дрезины ему понравилось. Несмотря на то, что опытный наемник был закален во многих сложных операциях, прекрасно подготовлен физически и умеет обращаться с любым оружием, Принимать сложные решения явно не его стихия. Не стану отрицать, я поспал бы. Может, по очереди? Добро. Костолом аккуратно разорвал футболку на месте ранения. Спи, я подежурю. Я не стал спорить и просто повернулся на бок, устроился поудобнее и, закрыв глаза, сразу же провалился в сон. Жуткая картина. Ободранные стены с отслоившейся штукатуркой, заляпанные бурой кровью стены и пол. Остатки разбитой мебели. У стены старый автоклав с треснутой стеклянной крышкой и разбитой панелью. Сбоку торчал вырванный пучок разноцветных проводов, часть которых была оголена. Внутри автоклава скрючилось худощавое тело с мертвенно-серой блестящей кожей. Тело то ли сидело, то ли просто повисло на задней стенке сложного аппарата обеспечения жизнедеятельности. Я подошел поближе и узнал в мертвеце профессора Трубникова, которого совсем недавно застрелил обезумевший командир второй группы наемников — бульдог. Судя по виду, тело пролежало здесь больше двух недель. Следы разложения были налицо, но я почему-то не чувствовал характерного запаха. Я вообще ничего не чувствовал. Еще раз осмотрев темную комнату, я разглядел и другие аппараты, назначение которых оставалось для меня загадкой. Впрочем, почти все они были сломаны. Я медленно двинулся вправо и едва не порезал ноги о разбросанные на полу осколки стекла. Судя по всему, здесь разбилась какая-то банка с химикатами. И тут меня осенило. «Это же осколки от той самой тары, что я зашвырнул в морду бульдогу, когда он застрелил обоих профессоров. Помнится, я запер его внутри лаборатории. Но почему у меня на ногах нет обуви?» Позади меня раздался шорох. Я резко обернулся и увидел огромного червя. Тот свернулся кольцом и повернул ко мне свою ужасную морду, но почему-то не торопился нападать. Я, не отрывая глаз от жуткого генетического порождения, начал медленно отступать назад. Случайно мне на глаза попался труп Трубникова. Сейчас он сидел внутри, раскинув худощавые руки по сторонам. Его пустые, черные глаза смотрели прямо на меня. «Беги!» Пробормотал он практически пустым ртом и дико расхохотался. От этого мерзкого громогласного хохота Я и проснулся. Приподнявшись с ящика, я практически не почувствовал боли. Схватившись за голову, я попытался стряхнуть на вождение и вдруг понял, что вокруг никого. Ни Трубникова, ни Червя. Да и ко столом куда-то подевался. «Какого черта? Ну и где он?» — пробормотал я, осматривая пустое помещение. Небольшой костер практически потух, кое-как освещая пару метров замкнутого пространства. Мне стало не по себе. Крикнуть я не решился. Вдруг на крик явится вовсе не бывший наемник, а кто-нибудь иной. Если к столому ушел, значит, на то была причина. Или он просто меня кинул. «Зараза! Вот сука!» — пробормотал я, вспомнив его предложение подежурить первым. Я довольно легко поднялся на ноги, с некоторым удивлением заметив, что у меня практически ничего не болит. Лишь рана на ноге еще отзывалась острой болью при резком движении. Но не более того. На полу ничего не было. Ни остатков рюкзака, ни упаковок от использованных медикаментов, ни даже консервной банки. Вообще ничего. Меня посетила тревожная мысль – Может, уже с ума сходить начал? Помещение было завалено лишь старыми остатками стройматериалов, обломками старых деревянных ящиков, и все. Мне в голову закралась другая предательская мысль. А может, и не было никакого костолома? Может, я сам того не ведая, пришел сюда на своих двоих, перекрыл выход, разжег костер и завалился спать? Дьявол! «Что за херня со мной творится?» — пробормотал я, отгоняя вязкий, как кисель, мысли. Я вдруг ясно нутром ощутил, что за мной кто-то наблюдает. Причем не просто наблюдает, а тщательно изучает. «Эй, кто здесь?» — громко спросил я, быстро осмотрев все углы темного мрачного помещения. Но мне никто не ответил. И тут... У меня по спине поползли ледяные мурашки. Первые признаки паники потянули свои ледяные щупальца прямо в мозг. Однако ощущение того, что за мной наблюдают, никуда не пропадало. Я смотрел углы, подошел поближе к выходу и вдруг увидел в коридоре что-то черное, что-то, что было темнее самой темноты. В ужасе отскочив от решетки и не спуская с нее глаз, Я зашарил по полу руками, стараясь найти хоть что-нибудь, чем можно было бы защититься. Тварь приблизилась к решетке и с некоторым напором толкнула ее вперед. Она медленно, с противным скрежетом съехала, приоткрылась, и внутрь комнаты проскользнула гибкая черная тень. «Вот черт, вот черт!» В голове словно подбитая птица скакала одна и та же фраза. «Что же делать?» Оружия я не нашел, но зато под руку попался острый огрызок стекла. Мутант с интересом приблизился ко мне, хотя я все еще не мог разобрать его силуэт во тьме. И вдруг в перемещениях существа я заметил нечто до более знакомое. А когда оно приблизилось почти вплотную, я узнал в черном существе Васю. Мутанта Васю, обожающего барбариски.